Глава 18. Треск дров в печи становился все тише. То ли полени догорали, то ли млада все сильнее погружалась в дрему, прислонившись спиной к теплым камням. После бани совсем разморила. Ратибор отправил ее туда едва ли не силой, чтобы хорошенько смыла дорожную грязь и восстановила дух. И оставил в предбаннике кусок ржаного хлеба с солью для банника, дабы не вредил. Банька вышла доброй, Жаркой, кажется, из каждой поры на теле отживительного пара выходила усталость. После Млада переоделась и устроилась в тепле, дожидаясь, что Переслава наконец позовет ее к роклу. Уж второй день подходил к концу, а к Вельду попасть всё никак не удавалось. Не пускали, объясняя тем, что сейчас ему нужен покой. Вот только утром тот впал в беспамятство и в себя еще не приходил. Быстро потянула в сон. А жена старосты все хлопотала вокруг, то заглядывала в печь, проверяя, чтобы не подгорел хлеб, то снова исчезала в соседней светелке у Рогла, а Младу будто бы и не замечала. Ждан и Ретибор тоже ушли париться, забрав с собой малыша Руслава. И потому вокруг было тихо, отчего спать хотелось сильнее. Млада даже встала и прошлась. Но стоило только сесть за стол, снова впала в полудремоту пока Переслава не тронула ее за плечо. «Сходи к нему», — мягкой волной сквозь сон колыхнулся ее голос. Млада вздохнула и попыталась сморгнуть мутную пелену. Жена старосты села рядом с ней и устало оперлась локтями на стол, а потом убрала с олба растрепавшиеся пряди. Ее глаза покраснели, и самой бы не мешала отдохнуть, но она продолжала заботиться обо всех, кто находился в ее доме. О себе забудь, о гостя у ваш, тем более княжеских воинов. Такие путники в деревню заходят нечасто. Он пришел в себя. Подав зевок, Млада потянулась и с нажимом потерла переносицу. Переслава покачала головой. Нет, девочка, боюсь, уже и не придет. У него там... Млада резко поднялась с лавки, так что на мгновение потемнело в глазах и бросилась в светёлку, где лежал Рогл. Там душно пахло травами и сладковато гниющей раной. В полумраке можно было только различить темные спутавшиеся пряди волос на белой подушке, а кожа мальчишки была с ней почти одного цвета. Влада подошла, коснулась покрытого испаренной лба рогла, затем отогнула покрывало и стиснула его в пальцах. Вокруг рубца, что остался от стрелы, на коже расплывалось то же темное пятно, как вокруг ее ранений никогда и также сочилась необычно черная кровь. Но как, ведь эта проклятая щепка не была отравлена, и не иначе очередные происки его отца, глупый мальчишка, ведь было говорено, чтобы не связывался с Зороном, не пытался ему отплатить за детские обиды и жесткость. Волчонку с матерым кобелём не тягаться. Млада опустилась на лавку рядом с постелью и долго смотрела в заострившееся, словно обтесанное слишком усердным плотником бледное лицо Рогла. Иногда казалось, что его веки трепещут, и он вот-вот откроет глаза. Но темень за окном становилась все глубже, а мальчишка лежал все так же неподвижно и дышал едва-едва. Только мучительно морщился время от времени. Не должно было так случиться. Он должен был жить. А не страдать от жестокости своего отца. В конце концов, Фрогл, похоже, и правда хотел стать отроком, служить драгомиру и зла никому не желал. А сколько вытерпел унижение до нападок и ни разу не показал слабости. Казалось, еще немного, и отроки в детинце станут его уважать и считать за старшего. Млада, закутавшись в шитой из козьих их шкур одеяла, прислонилась спиной к стене и уперлась взглядом в потолок. Она будет сидеть здесь. «Никуда не уйдет. Она привела Рогла к тому, что с ним произошло. Нужно быть с ним до конца. Хоть кто-то должен быть с ним. Дремота скоро снова начала наползать, как тени из углов. Лучина на столе погасла, и Млада не стала зажигать новую. Занавесь на входе медленно отодвинулась, и длинное пятно света скользнуло по полу до стены. Ждан осторожно заглянул и вошёл, продолжая коситься на Рогла. «Только тронь его, Ждан!» — вяло предупредила Млада, снова прикрывая глаза. Знала, что при ней все равно не решится. «Да я только...» Он совсем уж по-детски шмыгнул носом. «Извиниться хотел. За случай тот. А он...» — Ждан кивнул на Вельда. «И сам помрет не сегодня-завтра». «Извиниться, значит?» — хмыкнула Млада и выпрямилась, опустив ноги на пол. «Что? Отец хорошую взбучку тогда тебе устроил?» Или, может, побили те же парни, что с тобой были?» Ждан сжал кулак, но ничего отвечать не стал, только некоторое время рассерженно сопел, повернувшись к Младе плечом. Значит, вышло ударить по больному месту. Вряд ли он пришел бы сам, без отцовского наития. Да и долго собирался, почти два дня. Но видно было, по его нахмуренным бровям и по упрямо поджатым губам обида не прошла, и вины за собой он не признает. Что ж, это его право. Из семьи донесся шум, кто-то громко обстукивал снег с сапог и басисто переговаривался со старостой. Сторожевой пес во дворе гавкнул пару раз для порядка и замолк. «Млада!» — послышался из-за занавески голос Переславы. «Там гонец приехал. Из Кирията. Говорит к тебе». «Гонец?» Млада скинула с колен покрывала и нащупала на полу сапоги. Что такого могло случиться, если князь выслал сюда срочного? Напасть за напастью? И конца этому, кажется, никогда не будет. Неужто Видана сотворила глупость пуще того, что спуталась с вельским жрецом? Иначе зачем Драгомир отягощает уставших с похода воинов тем, чтобы приехать за ней? Последний раз, взглянув на Рогла, Ждан поспешно вышел. Млада повременила еще немного, снова запалила на столе лучину и пошла за ним. Черноволосый гонец переминался с ноги на ногу, стой неподалеку от печи и, озираясь, расстёгивал кожух. С его обтаивших сапог на полу натекли маленькие лужи. Это оказался один из кметей, имя которого тут же завертелось на языке, но никак не хотел вспоминаться. «Ты бы присел хоть, что ли?» Сердито буркнул ему вошедший следом Ратибор. «Эй, Ждан! Коня оби хоть в конюшне! Где ты запропастился? Искать тебя надобно!» Ждан раздраженно дернул плечом, накинул тулуп и вышел в сене. Гонец сел за стол, а Млада устроилась напротив, все пытаясь припомнить, как его зовут. Кметь почесал пятернем влажную от иния бороду и поднял взгляд. «Князь приказал тебе явиться в детинец» доложил он без предисловий а мне сказано тебя сопроводить родим вспыхнуло в голове и почему то сразу стало легче зачем же так скоро родим млада чуть наклонилась к нему тот удивленно вскинул брови и тут же расплылся в улыбке что то случилось ни о том не говорено снова помрачнел гонец сказали только тебя забрать и тут же возвращаться в два дня надо уложиться. Иначе воевода Хальфдан шкуру спустят. Злой был. А если, говорит, артачиться будет, хоть через седло перекинутой привези. Да, трудно было ждать другого распоряжения от Хальфдана. Странно, что сразу связать не приказал. Млада вздохнула, облокотилась о стол, уперев лоб в ладонь, и некоторое время разглядывала отполированные нити древесных прожилок на гладко обструганной доске. Не будет никогда покоя, ни единого дня. И с Роглом проститься не дадут. А куда деваться? Пока Видана в Кирияте, младо привязана к детинцу. Оставлять сестру там, несмотря на горькую обиду, она не намерена. Да и чего скрывать, отказать себе в мстительном удовольствии видеть казнь Зорана не может, хоть и не сама лишит его жизни. Придется возвращаться. Хорошо, завтра с утра выезжаем. Она подняла глаза на Родима. Или в ночь поедем. Волков кормить. Гонец выторщил глаза, будто испугался самой мысли о том, чтобы тотчас же пускаться в обратный путь. И закивал. Завтра. К ночи как раз поспеем. Ратибор тихо подошел и сел рядом с Младой, дослушал их разговор и повернулся к Радиму. Я с соседом поговорил. Он примет тебя к себе на ночлег. Тут остаться негде. Иди, там накормят да отдохнешь. Кмит тут же подобрался и, бормоча благодарность, ушёл вслед за старостой. На ветру хлопнула дверь так, что содрогнулись стены. Ночь выдалась беспокойной. Млада то затрёмывала у постели Рогла, то снова просыпалась, когда чудилось, что мальчишка пошевелился или застонал. Но он был так же неподвижен, как и вечером, только его мерное тяжелое дыхание нарушало тишину. Но он был жив, до сих пор, Хоть иные дюжи и кмете сгорали за полдня, раненые, отравленным оружием. Иногда слышно было, как светелку заглядывает Переслава. Один раз она даже подошла и, наверное, по поправила покрывала Рогла. А в остальном ночь походила на сбитень, темный, обволакивающий и горячий. И Млада покачивалась в нем, как пойманная в плен муха. Утро просочилось в окно, редеющее полумглой. Небо было затянуто ровной пеленой облаков и сыпало мягкими хлопьями едва ли не с куриное перо. Слегка подморозила, Млада, проснувшись, еще немного посидела, глядя во двор. Там Ратибор, не стесняя плеч кожухом или тулупом, мощными размашистыми движениями колол дрова. Ждан подтаскивал ему все новые чурки, а староста без устали оборудовал увесистым Колуном и только иногда останавливался, чтобы утереть выступивший на лбу пот, и щурился от попадающего в глаза снега. Открылась калитка. На ходу, кивнув Ратибору, через двор прошел Родим, и через мгновение изба наполнилась шумом. Захныкал маленький брат Ждана, Переслава забормотала что-то успокаивающее, и тут же хлопотливо загремела плошками, тихо переговариваясь с Кметем о каких-то пустяках. Млада скинула покрывало, под которым просидела всю ночь, погладила рогла по всклокоченной макушке и вышла. Как момент не оттягивай, а уезжать все равно придется. Скоро вся семья старосты собралась за столом, чтобы проводить гостей. Прощание вышло скомканным. И когда утренние сумерки полностью растворились в тусклой серой хмаре, Млада с Родимом выехали из ворот и бодрой рысью, Пустили коней через деревню в сторону Кирията. Снег расходился все сильнее, Наст хрустел под копытами Мерина. Он то и дело поскальзывался на замерзших лужах и недовольно прядал ушами. Слыхала, альнет, Нарушил недолгое молчание Радим, придержав своего жеребца. У нас же такое случилось, детинцы. Виген жену княжескую запер. Говорят, она убить кого-то хотела. Он поморщился и оттер снежинки с усов. Млада встрепенулась, но ответила не сразу, размышляя над услышанным. За это время Кметь успел снова уехать вперед. «А кого неизвестно?» — она догнала родима. «Да и за что?» «Об этом не ведаю», — пожал плечами тот. Виген своим запретил говорить. Но слухи по дому все одно гуляют. Хоть князь и пытается все скрыть, чтобы не трепали лишний раз, да разве от наших кумышек что утаишь? Хальфдан, как ошпаренный, два дня бегал то в посад, то обратно, то со стражниками, то один. Не знаю, разузнал ли что-то. Млада невольно поежилась. Какой бы несносной ни казалось Геста, а уж никак не подумаешь, что она способна лишить кого-то жизни. Пусть и не своими руками. Хотя людям не нужны серьезные причины, чтобы желать кому-то смерти. Они становятся самыми гнусными тварями, если перейти им дорогу в ненужный час. И правителей, случается, убивают так легко, будто они обычные бродяги в переулке. Радим некоторое время смотрел на Младу, видно, ожидая новых вопросов, но она смолчала. Нечего тут обсуждать, пусть князь сам со своей женой разбирается. Сделав по дороге только один короткий привал, Млада с Радимом приехали в Кирият уже после заката. Пришлось поторопиться, чтобы успеть в посад до того, как закроют ворота. «Я доложу воеводе, что ты приехала». «Тебя хотели видеть сразу», — негромко пояснил Радим, спешиваясь. Младая передала по своего мерина подбежавшему конюшему и, проводив к Мете взглядом, пошла в горницу. Та успела выстать за время похода, хоть в доме и было хорошо натоплено. Но сейчас даже в темноте здесь чувствовался уют поистине родного дома, пусть и занимала Млада ее только временно. Она прошла по горнице, зажигая лучины и, спрятав для согрева ладони под мышками, прямо в одежде повалилась на застеленную лавку. Тело, почувствовав покой, тут же будто превратилось в раскисшую тряпку, отяжелело. Но разлежаться и отдохнуть Младе не дали. Скоро прибежал отрок с приказом князя явиться в черток. Он выдохнул распоряжение и застыл у двери в ожидании. Млада кивнула, не озаботившись тем, увидела ли это мальчишка, и дала себе еще несколько мгновений покоя. Затем встала и с трудом переставляя в раз, будто бы налившиеся свинцом ноги, пошла за отроком. В полумраке просторного чертога почти терялось княжеское кресло, накрытое огромной медвежьей шкурой, той самой, которую сняли с убитого верегами зверя. Драгомир сидел в нем, оперевшись на один подлокотник, и о чем то тихо говорил с бажаном, что стоял по правую руку от него. Воевода с мрачным видом слушал, и по решительным складкам на его щеках было видно, что с правителем он не согласен. Вот только возражение придерживал и взвешивал до поры до времени. А еще бажан поглядывал на посох жреца, который князь покручивал в одетый в перчатку руке. Навершие то и дело вспыхивал свет, но тут же тонул в холодной и мертвой черноте камня. Позади Бажана стоял Виген с неизменным выражением легкого самодовольства на лице. Скритник, чуть склонив голову на бок, оглядел Младу и жестом приказал стражникам выйти из чертога. Единственным, кто не повернул в сторону Млады головы, оказался Хальвдан. Он стоял за левым плечом Драгомира, скрестив на груди руки и разглядывал пол под ногами будто все происходящее вовсе его не касалось. Когда за стражниками закрылась дверь, князь выпрямился и откинулся на спинку кресла. «Подходи!» — что встало? Его голос отразился от стен гулким эхом. «Я кричать через весь черток не намерен». Млада подошла и остановилась чуть поодаль. Почему-то приближаться к Драгомиру еще не хотелось, словно упругая завеса отталкивала ее. Завеса злобы и недоверия, которые виднелись сейчас в черных, как на вершие посох и глазах князя. Значит, какая-то вина лежит не на видане, а на ней самой, знать бы, еще какая? Прибыла по твоему приказу Владыка, отделяя каждое слово, произнесла Млада и отметила едкую ответную улыбку Драгомира. Хоть какие-то приказы ты способна исполнять. Я уж думал. Радиму придется тебя силком сюда тащить. Князь побарабанил пальцами по резному подлокотнику. Но это я все не о том. Ты, наверное, слышала, что несколько дней назад Геста заказала убийство Вегена. Млада кивнула. Хоть про то, что девица пожелала избавиться от начальника стражи, знать не знала. Да, княже. Но первый она захотела убить тебя. Наклонившись вперед, процедил Драгомир. «Впрочем, ты верно того заслужила». От его слов до самых костей продрало холодом. Млада невольно сделала шаг назад и, наверное, беспомощно посмотрела на Хальфдана. Но воевода так и не поднял на нее взгляда, только дернул уголком губ в горькой усмешке. Князь немного помолчал и продолжил спокойно и тихо, даже ласково. Его приятный низкий голос как будто дымом курился вокруг. «Я знаю, кто ты, Млада, хоть до сих пор не знаю, зачем пришла. Но Бажан говорит, ты никому не хотела зла. И потому я продолжаю надеяться, что получу от тебя нужную помощь». Драгомир выделил последние слова. «Как стало ясно, Вигена должен убить твой соратник Грюмнёры. Поймать его нам не удалось. И потому все мы рассчитываем, что ты расскажешь, как это сделать» потому что я не допущу, чтобы столь большая опасность грозила моему ближнику. «Не лучше ли заставить отдуваться того, кто заказал его убийство?» — возразила Млада. Бажан покачал головой и вздохнул, глянув на нее из-под лобья. Грюмнеры почти невозможно найти, а Геста путь проявит хитрость, чтобы снова с ним встретиться. Драгомир недобро усмехнулся и положил посох на колени. Геста понесет заслуженное наказание. Вот только найти Грюмнёры она нам уже не поможет. Он выжидательно помолчал и продолжил. Но ты же можешь это сделать, узнать его. Ведь Грюмнёры, как приходилось слышать, не так уж много. И увидеть, даже если он захочет укрыться от чужого взора или указать место, где он может скрываться. Млада пожала плечами и, подобно Хальфдану, скрестила руки на груди. Хотелось отойти еще на шаг, но это уже стало бы похоже на бегство. Но так было бы легче, ведь каждое слово о гильдии приходилось выдавливать из себя силой. Могу, но я не стану этого делать. Драгомир удивленно приподнял брови, подтянул перчатку на правой руке, а затем встал и подошел в несколько широких шагов. Бажан и Виген обеспокоенно зашевелились на своих местах, переглянувшись. Князь остановился напротив, громко ударив посохом о пол. Млада все таки отступила и, едва не споткнувшись на ровном месте, будто ноги опутали холодные щупальца. Она даже опустила взгляд, чтобы убедиться, что ей это и правда показалось. Князь оглядел ее с головы до пят, будто ощупал, подлез под кожу, отчего все нутро едва не перевернулось. Его губы сжались в твердую линию. «Ты пила и ела за одним столом с моими воинами столько лун!» «Я доверял тебе так же, как и им, а может и больше. Сейчас ты отказываешься помочь?» Голос Драгомира становился вкрадчивей: «Не пора ли сделать выбор, кем ты хочешь быть, к метям или убийцей?» «Что тебе дороже, дружина или твое змеиное гнездо, которое вы называете гильдией?» «Ну?» «Я не могу ничего рассказать о гильдии и помочь найти грюмнеры», — Млада подняла взгляд. «Прости, княже, меня убьют. А от двух убийц мне уберечься будет сложнее». Драгомир коротко рассмеялся. «Убьют? Значит, ты просто трясешься над своей гнилой жизнью? Велика ценность. Может, это единственная ценность, которая у меня осталась? Я ничего не скажу», — выдохнула Млада. «И грюмнёры вам не найти. Смиритесь». «Не он источник случившейся беды». Пусть Геста отменит свой заказ, если получится. На что надеялась? На понимание или давно сгинувшую невозмутимость Драгомира? Она едва заметила, как князь замахнулся. Хотела отклониться, но не успела. Только выпоростала перед собой руку. В глазах потемнело от тяжелого удара, а щека полыхнула жгучей болью. Млада покачнулась, хватаясь за лицо, и, окончательно потеряв равновесие, упала на одно колено. Громко ударились о пол ножны. В голове загудела, и боль растеклась до самого затылка. «Значит, такую неблагодарную тварь я пригрела у себя под боком?» Возглас князя грянул, заполнив все вокруг, и затерялся эхом под сводами чертога. «Мразь, которая, видна за кошель золота, способная сама убить Вегена, или Хальфдана, или меня!» Млада поднялась с колена и слезнула с нижней губы выступившую кровь, но горячая капля снова стала набухать на ранке. В глазах еще плясали темные пятна, а щека полыхала, словно к ней приложили раскалённое клеймо. Княжеское, но оттого не менее постыдное. Драгомир уже снова опустился в кресло. Бажан стоял, прикрыв глаза рукой. Виген озадаченно переводил взгляд с Млады на князя, Лишь Хальфдан был недвижим и как будто безразличен. Только на щеках его ходили желваки, а лоб у бровей перечеркнули глубокие складки. «Пойми, князь», — начала Млада, хоть еще и не знала до конца, что нужно сказать. «Грюмнеры ловить бесполезно». «Я даю тебе время на то, чтобы сделать выбор». «Хоть он и не велик, хрипло произнес Драгомир. Он внимательно осмотрел свою ладонь и, поморщившись, опустил ее на колено. «До рассвета ты должна решить, расскажешь нам о том, как найти грюмнеры, или еще до полудня отправишься на плаху. Тем более ты давно заслужила такую участь». Млада только открыла рот, но не решилась ничего ответить, и закрыла снова. Все слова и оправдания, если они и были, без следа растворились в голове. Князь сидел перед ней, протяни руку и коснешься, но был невероятно далеко. Не только от нее, но и от соратников, что ошарашенно его разглядывали. Даже Халифдан чуть повернул голову и искос смотрел на Драгомира, кривясь, как от боли. Млада долго не сводила с взгляда, ожидая, что вот-вот он ответит на него. Но так и не дождалась. «Виген, позови стражу, чтобы проводили Младу», — распорядился князь. «Я провожу», — поспешно выступил вперед Бажан и пояснил, встретив упросительный взгляд правителя. «Потолковать нужно». «Потолкуйте». На удивление благосклонно согласился Драгомир. Воевода подхватил Младу под локоть и быстрым шагом вывел из чертога. «Что-то натворило, дурище!» Покосившись на стражников у двери, прошептал он над духом Млада выдернула локоть из его хватки и глянула снизу вверх. Тебе ли не знать, воевода, что я ничего не могу рассказать о Гильдии и Грюмнёре? А уж тем более не могу помочь найти его. Меня убьют. Не на следующий день, так через луну. И уж как бы ни была никчемна моя жизнь, а еще немного пожить, я не откажусь». Бажан снова ухватил ее за руку и потащил по коридору дальше от чужих ушей. Гильдии так от тебя избавиться, проговорил он глухо. После того, как ты убила того Арияж, или думаешь, что тебе это простили? Но если при твоих умениях от палача ты еще могла ускользнуть, то из детинца живой теперь не выйдешь. Тем более, драгомер сейчас какой-то буйный стал. Сама видела, разумные доводы ему не нужны. А уж кто бы мог подумать, что он поднимет нам ладу руку еще несколько лун назад, это невозможно было представить. А сейчас в глазах правителя полыхала такая неизбывная ярость, что невольно где-то внутри начинал ворочаться страх. То чувство, которого Млада давно уже не испытывала. Получается, попало из огня до да вполымя. Стоило для этого выживать в походе. «Да куда ты меня тащишь, воевода?» Наконец возмутилась она. «Я и сама идти могу». Воевода заглянул за угол, прежде чем повернуть, и буркнул. «Твою ничтожную шкуру спасти хочу, и шкуру Вигена тоже. Пока Драгомир не приказал стражникам караулить твою дверь, ты успеешь уйти из детинца, если не будешь со мной перерекаться, и ты найдешь способ встретиться с Герзаком и уговорить Урхаса отменить заказ на Вигена». «Так они меня и послушали. А ты постарайся, чтоб послушали». Бажан подтолкнул Младу вперед и пошел следом. Она обернулась и бросила на воеводу недовольный взгляд. Спасти он хочет. Удостоилась заботы напоследок. Если уж по-хорошему, то он не должен был говорить князю ничего. Но злиться на Бажана поздно. Странно, но мысль о том, чтобы уйти из детинца, покинуть Кирият, теперь казалась не такой светлой, как перед боем. Оказывается, Млада давно уже перестала всерьез помышлять об этом. Привыкла и к своей маленькой горнице, и к постоянно гомонящим кметям, и к здешним женщинам, какими бы жуткими сплетницами они не были. А теперь придется бежать, как преступницы, будто она своими руками хотела убить Вегена. Оставить Рогла у рысей, Видану в темнице и самой шагнуть в руки своим палачам. «Нет, постой!» — Млада остановилась и повернулась к Бажану. «Дай хоть с сестрой повидаться. Я не могу уйти так». Воевода раздумывал, казалось, бесконечно долго, время от времени оглядываясь, затем тяжко вздохнул и пожал плечами. «Если тебя при этом схватит стража, помощи не жди. Я и так подставляю свою шею, чтобы тебя уберечь. Хоть ты, наверное, этого и недостойна. Пойдем. Он повернул назад. Пришлось едва ли не бежать, чтобы поспевать за ним. Несколько раз навстречу попались стражники, но только кивали воеводе и редко кто из них бросал любопытный взгляд на Младу. Значит, распоряжения следить за ней еще не получали. Бажан провел ее через двор до знакомой уже толстой дубовой двери, прогремел ключами, открыл замок и махнул рукой, призывая снова идти за ним. Точно в полусне Млада спустилась за ним по извилистой лестнице, чувствуя, как начинает стучать кровь в ушах от волнения и колыхнувшейся внутри горечи пополам с притупленной временем болью. Смотреть в глаза такого же, как у нее, цвета и видеть на лице с таким же, как у нее, чертами безразличия – нужно ли? Столько лет прошло, но она должна спросить, узнать, как случилось так, что Видана – забыла свой род и стала любовницей Вельда. Длинный коридор с камерами по одну сторону был все так же плохо освещен. И правда, зачем тратить факелы на почти пустые темницы? И все здесь казалось незыблемым, неизменным. Кажется, рассыпется в прах города, а здесь все останется так же, как и сотни лет назад. Также капала вода, потрескивал от сырости огонь и вдалеке сидел унылый часовой, мающийся безделием и наверняка мечтающий, чтобы его стража уже завершилась. Даже почудилось, что за дверью одно из них снова сидит рогал, но нет, он умирает в доме Ратибора. Один, потому что, как бы ни была заботлива, переслава, вельт ей чужой. Может, он уже умер. Млада провела ладонью по лбу, отгоняя мысли, которые норовили разорвать голову на части. А ведь казалось, что после похода станет гораздо легче и проще. Что все закончится хорошо, плохо ли. Но очередные заботы и беды продолжали наматываться одна на другую, как веревка на колодесный ворот. По телу пробежала дрожь от промозглого воздуха подземелья, а может, от усталости. «Пойди к Вигену!» «У него для вас важное сообщение». Бросил, проходя, Бажан часовому. «Я тут пока побуду». Тот кивнул, встал и поспешно скрылся в глубине коридора. Боевода дождался, пока вдалеке хлопнет дверь темниц и двинулся дальше. Только на мгновение задержался у одной камеры и прошел мимо. Но резкий стук в дверь изнутри заставил Бажана обернуться, а Младу едва ли не подпрыгнуть от неожиданности. Она остановилась, уставившись в темноту решетчатого окошка. Там поблескивали светло-голубые глаза, один еще прилично заплывший, а другой уже начинающий отходить. Отчухался, что ли, Зорн? Больше удивленно, чем сурово, проговорил подошедший воевода. Зайдите! Поговорить хочу! прохрипел Волхв и отошел от двери. Его тяжелые шаги стихли где-то в глубине камеры. И что! качнул головой воевода и подозрительно глянул на Младу. «Как будто тебя ждал». Он быстро нашел нужный ключ и, открыв запор, пропустил ее вперед, в подрагивающий, точно в лихорадке, густой, затхлый мрак. Млада на всякий случай опустила ладонь на рукоять ножа. Кто знает, что задумал этот паскудник. Зоран опустился у дальней стены в пятно света, что отбрасывала единственная лучина — и скорчился так будто мучился от невыносимой боли обхватил руками плечи его богато расшитый узором широкое одеяние было отвратительно грязным в потеках словно жрец извалялся в нечистотах длинные до плеч черные волосы слиплись сосульками от крови и пота спекшиеся губы потрескались и все лицо покрывали только вошедшие в цвет синяки. У ног стояла миска с почти нетронутой заветрившейся кашей и пустая глиняная кружка. Зоран, показалось, даже с любопытством оглядел Младу и Бажана, пока они неспешно входили в темницу, а потом тяжело сглотнул и произнес. «Подойди ближе, бойчета! Или как ты теперь называешься?» «И ты воевода подходи!» Он осторожно выпрямился, морщась и прислонился спиной к стене. Ни капли жалости не колыхнулась в душе, когда млада смотрела на него. Он заслужил гораздо больше мучений, чем пара ссадин и выбитых зубов. И он умрет, пусть и не сразу. Убийца ее рода и собственного сына. Поднимать на него руку снова почему-то не хотелось. Как будто давнюю, но никак не заживающую рану, кто-то наконец прижег раскаленным клинком. Осталось только раздражение и блеклая злоба, а боль утихла хоть и продолжала сидеть внутри слабо тлеющим угольком. Да и было просто противно правду сказать. Уж как бы за жизнь не успела Млада замараться, а оказалось, тронь его и спачкаешься еще больше. Даже одним воздухом с ним дышать мерзко. Что ты хочешь мне сказать? Млада приблизилась к жрецу и оглянулась на Бажана. Тот остановился чуть поодаль за ее спиной и, нахмурившись, принялся разглядывать Зорана. «Хочу сказать, что не хочу больше быть вам врагом». Воевода громко-насмешливо крякнул, даже Млада улыбнулась, настолько дико прозвучали такие слова из уст человека, что без малого 20 лет пил кровь у жителей этих земель. Он или окончательно тронулся умом, или задумал очередную подлость. Зорен совершенно невозмутимо встретил молчаливую издевку и продолжил. «Можете смеяться надо мной, но лучше послушайте». «Вам надо спасать своего князя!» Ни тени улыбки не отразилось в его голосе. «Иначе он скоро поотсекает вам всем головы и наколет на пике у ворот, и княжество зальет кровью, а потом, может, пойдет на соседние земли, потому что его безумию этого будет мало». Зоран медленно вдохнул, и его лицо, как шрамом, на мгновение перечеркнуло мучением. «Что ты мелешь?» — выплюнул Бажан и подошел ближе. «Будешь нас против Драгомира настраивать? Совсем за дурней держишь?» Зоран, задрав голову, пытливо его оглядел и повел плечами, как от озноба. «Заберите у него посох и уничтожьте!» Корибут добился, чего хотел, дело только за временем. Вот так просто, без предисловий и объяснений. Но от его слов по хребту пробежал колючий холодок, и сердце неровно толкнулось в груди. Млада опустила рукоять с кромосакса и сделала еще шаг к жрецу. «Корибут?» Показалось, она где-то слышала это имя, но никак не могла припомнить, где и как давно. Оно как будто звучало эхом из далекого детства, выплывало из бабушкиных страшных сказок или песен матери, но точно было знакомым, хоть толком ни о чем не говорила. Зорн криво усмехнулся. «Да, хозяин забвения», и добавил, видно, заметив полные недоумения, взгляды бажаны и млады. «Хоть о забвении вы что-нибудь знаете? Хорошо же живете, раз не помните легенд предков, а ведь они о многом могли бы вас предупредить. И князь ваш, может, бежал бы в свое время с этих земель без оглядки?» говорит толком», — прервала его млада. «Кто что помнит, потом разберемся». «Хорошо». Зоран прокашлялся и снова уперся затылком в стену. Корибут очень давно стал хозяином забвения. Мира, где издревле живут все людские страхи. Я знаю о нем только это и его имя. Много лет у него ушло, чтобы добраться до Драгомира и изъесть его душу ненавистью и сомнением. И, к сожалению, я ему в этом помог, потому что он купил меня тем, чего в итоге так и не дал. Он жаждет возродиться. Почему именно здесь, не знаю, и многого не знаю, Многими вопросами даже не задавался, пока служил ему. «Забвение? Корибут?» «О чём беса тебя раздерит и говоришь?» Бажан опустился на корточки перед Зораном и, прищурившись, вперил в него взгляд. Жрец прикрыл глаза, будто собираясь силами, затем посмотрел на Младу и вздохнул. Он проснулся, когда родился Драгомир, и с тех пор набирался сил, чтобы однажды возродиться в нем. Видно, между ними есть связь. Тогда же он нашел меня». «Сколько же тебе лет?» Млада нахмурилась, ища подвох в его словах. «Ведь Зоран слишком молод для того человека, что служил Карибуту больше 30 зим. Врёт? Только его рассказ казался слишком безумным, чтобы быть ложью. Такого нарочно не выдумаешь. Если вы сейчас станете расспрашивать меня о том, что мне придется рассказывать до утра, то только потеряете время, раздраженно повысил голос жрец. С каждым мгновением власть Карибута над князем становится все сильнее. Хоть правду скажу, мне на него плевать. Сегодня у него нашелся повод, чтобы казнить Бойчету. А завтра уже не нужен будет повод, чтобы казнить тех, кто еще связывает Драгомира с его прошлой жизнью. И ты, воевода, погибнешь, и тот второй. Зоран вздохнулся и снова поморщился. «Откуда ты знаешь, что он решил меня казнить?» Млада наклонилась, заглядывая в глаза волхву. «Если бы не угроза смерти, то ты так и не пришла бы повидаться с веданой. Он горько улыбнулся. На его разбитой губе тут же выступила кровь. «Хоть перед тобой она ни в чем не виновата, но это сейчас не важно. Если вы поторопитесь...» то у тебя еще будет время объясниться с ней. «С чего бы нам знать, что ты хочешь, чтобы мы забрали посох у Драгомира не для своей выгоды?» пробурчал воевода. «Может, это только твои уловки?» Зоран беззвучно рассмеялся. «Я только избавился от его власти, и пусть меня разорвут на части все твари забвения, если я добровольно снова возьму его в руки!» Жрец замолк на мгновение и добавил глухо. Пройдет еще немного времени, прежде чем Драгомир окончательно перестанет быть собой. Тогда Корибут, приумножив свои силы, выпустит на эти земли таких чудовищ, перед которыми вельды покажутся вам мелкой неурядицей. Что еще я должен сказать вам прямо сейчас, чтобы вы, наконец, двинулись с места? Я рассказал бы все раньше, если бы кое-кто едва не расколол мне череп. Волхв многозначительно посмотрел на Младу. Хоть, конечно, я это заслужил. Ты заслужил сдохнуть в канаве, ублюдок!» Она снова схватилась за скромосакс, но Бажан резко встал и уверенно взял ее за плечо. Мгновенно вспыхнувший внутри жар спал так же быстро, и снова тупая боль толкнулась в плече и бедре. Млада отступила, плохо понимая, зачем так вспылила. Зорань не сказал ничего, на что можно было бы разозлиться. «Все верно. Положим, мы заберем посох задумчиво качнул головой Бажан, снова повернувшись к Зорану. «Как нам его уничтожить? Расплавить в кузне? Утопить? Закопать? Что?» Я много раз порывался его сжечь, когда у меня случались редкие просветления. Зоран, наконец, оторвал хмурый взгляд от млады. «И в костре, и в кузне. Но ему хоть бы что. Он увенчан камнем из самого забвения. Видно, это его хранит. Тогда как?» Боевода ударил ладонью по рукояти, висящего на поясе меча. Зоран уставился в пол и чуть поразмыслил, раскачиваясь взад-вперед. «Может, я ошибаюсь, но уничтожить его сможет тот, кто его создал». «Пресветлая Матерь Богов, где прикажешь искать этого умельца?» Волхв хитро прищурился и кивнул на украшенный серебром ножны призрака. «Она знает». Бажан проследил за его взглядом но это же Хадымский меч. А Хадымы все перемерли много лет назад. Вижу, ты совсем умом тронулся. Посох сделал мастер, перебила его млада, обращаясь к волхву. Как такое может быть? Я знаю его, как песчаного ворона. Со слабой улыбкой уточнил Зоран. Да, его сделал он. За это Корибут подарил ему многие лета жизни. И по сей день ворон — остается последним потомком Хадымов. Как я, одним из последних потомков Фельдов. Потому-то с помощью моей крови он смог вытащить их в угоду себе из забвения. Как видите, Корибут умело цепляется за остатки чьей-то жизни, чтобы создать свою сызного. Млада, ты веришь ему? Бажан глянул искоса, продолжая наблюдать за жрецом. Ты же видишь, воевода, что творится с Драгомиром? Но все это так странно. Кто этот корибут? Что за забвение? Это какой-то бред. Ей придется мне поверить», — вклинился в их разговор Зоран. «Иначе рано или поздно она последует за князем. Ты ведь была ранена отравленными стрелами». Млада медленно кивнула. «И почему она рассказывает ему это? Почему чувствует, что так будет правильно?» Зоран вздохнул и снова заговорил. Но видно было, что каждое следующее слово дается ему сложнее, чем предыдущее. Тени от горящего в углу огонька трепетали на его лице, делая гораздо старше. А ведь если приглядеться, то в его глазах можно было увидеть все прожитые лета. Драгомир тоже был ранен отравленным оружием и излечился только благодаря посуху. Но как и в нем частица забвения засела в тебе, хоть ты и смогла его победить. Значит, оно сожрет тебя все равно. А уничтожение посоха — способ выиграть время. Бажан выслушал его и, снова взяв младу под локоть, отвел в сторону. Мне кажется, что я попал в дурной сон. У меня сейчас голова лопнет от всего этого. Думаешь, все, что он говорит, правда? Я только знаю, воевода, что как-то я излечилась от тех ран, от которых умирал любой другой воин. И знаю еще, что тела Вельдов куда-то пропадали. И вижу, как Драгомир медленно сходит с ума. Разве тебе этого мало?» Бажан сделал шаг назад, отвернулся и прошел до противоположной стены камеры, временами поглядывая на снова скрючившегося в своем углу Зорана. Он ступал медленно и твердо, временами хватался за бороду и запускал в нее пальцы, шевелил губами и мерное капание воды где-то в темноте перемежалось со звуком его шагов. Затем воевода остановился около покрытого плесенью стола, на котором стоял ржавый светец с наполовину сгоревшей лучиной, и снова превратился в камень. Даже дышать как будто перестал. Млада тоже сомневалась, стоит ли верить всему тому, что нагородил Зоран. Но каждое его слово вспыхивало в голове отрывками смутных воспоминаний или чужих разговоров. Конечно, проще было бы махнуть рукой, принять его предостережение за вздор. Но в виске продолжал настойчиво колотиться вопрос. А вдруг все это правда? Хорошо, наконец грянул Бажан на всю темницу так, что и Млада, и Зоран вздрогнули. Я найду способ забрать у Драгомира посох, а ты, Млада, должна выбраться из города. Боюсь, пока мы тут копались в том чего я понять, пока не в силах, стражники получили приказ не выпускать тебя из детинца. Ты выйдешь из Кирията, как я и задумал, через канализацию, и жди меня за стенами у моста. Далеко не уходи. Я пойду с тобой. Зорана нужно взять тоже. Он расскажет нам еще что-то о Корибуте или о посохе. Без Виданы я никуда не пойду, добавила Волхв, не поднимая головы. Воевода помрачнел и упрямо поджал губы. «Прикажешь тащить за собой хвост из полудохлого жреца и его бешеной подружки?» Рубанул он рукой в сторону двери. «Вы что, все тут с ума посходили?» «Она моя сестра», — напомнила Млада. «Хочешь, не хочешь, а здесь я ее не оставлю. И никуда не пойду. Пусть меня казнят завтра, а Драгомир окончательно рехнется. дело то до этого мне уже не будет». Бажан застонал, запрокинув голову пёс с вами со всеми. Вставай!» Он подошел к Зоруну и поднял на ноги, ухватив подмышку. Волхв покачнулся, но устоял, оперевшись на зеленоватую стену плечом. Бажан тем временем вышел и загремел ключами, отпирая дверь темницы, где сидела Видана. Послышались его короткие распоряжения, и через мгновение он вывел ее в коридор. Чумаза и растрёпанная Видана из-под глянула на Младу. Показалось даже что сейчас снова начнет сыпать упреками но она промолчала и ее лицо тут же просветлело. стоило ей увидеть зорона она даже шагнула ему навстречу но бажан перегородил ей дорогу пошла он подтолкнул видану в спину еще не хватало тут миловаться Млада иди вперед захвати из горницы свои вещи и беги к канализации постарайся незаметно пройти мимо стражников а я пока приведу их до да соберу в дорогу он указал взглядом Назора на Эвидану. «Мне-то от часовых не скрыться!» Млада кивнула и, пропетляв коридорами, вышла из темниц. В дверях почти столкнулась с вернувшимся на пост часовым. И как Бажан будет отговариваться? Едва не срываясь на бег, она вернулась в свою горницу, покидала вещи в дорожный мешок, накинула на плечи теплый плащ. Но напоследок остановилась и еще раз окинула взглядом горницу, которую, возможно, больше никогда не увидит. Даже мельком посмотрела на следы от кинжала на двери. Не в тот ли день все пошло наперекосяк? Впрочем, толку об этом горевать сейчас. Млада закинула мешок на плечо и вышла. Ей повезло. Стражников на пути из замка не попалось. Млада как можно тише вышла на улицу. И тут же плечи запорошила снегом. Он сыпал так же густо, как и утром. И в его прозрачном потоке словно тонули все звуки. Время от времени, косясь в сторону дома и дальних ворот детинца, Влада дошла до канализации. Бажан уже стоял там. Где-то он раздобыл тулупы и плащи с капюшонами для зорной виданы. Те стояли рядом, почти трясясь за могучей спиной воеводы. Да и кое-какой снедью он их, видно, отяготил. Туго набитые. Потёртые дорожные мешки висели у каждого на плече. «Надеюсь, нам не придется об этом пожалеть», — негромко проговорил Бажан, отодвигая решетку. «Ждите меня у моста до рассвета. Помнишь?» «Я постараюсь выйти еще до того, как откроют ворота». «Помню. Ты только выбирайся, воевода». Млада попробовала ободряюще улыбнуться старику. Бажан скупо улыбнулся в ответ и махнул рукой на колодец. Пропустив зора на эвидану вперед, Млада спустилась за ними. Теперь она загодя прихватила с собой трепицу, которую и повязала на лицо, чтобы не так задыхаться от смрада городских стоков. Подняв над головой факел, что дал Бажан, она пошла тем путем, которым когда-то преследовала Арияж, стараясь держаться с той стороны канала, где помельче. Парила, отчего становилось душно. Лоб холодила и и застегнутый под горлом плащ раздражал шею. Тихо текла мутная жижа в свете факела, отливая металлом. В тени то и дело мелькали крысы. Видана звонко вскрикнула, едва не наступив на одну из них. Всхлипнула и отшатнулась к идущему за ней Зорану. «Молчи!» — шикнула на нее Млада. «Или последним местом, которое ты увидишь, станет эта канализация». «Стражники быстро набегут». Видана прикрыла рот ладонью и закивала. «Так-то лучше». На знакомой развилке повернули налево, и еще долго шли в тишине и полумраке. Иногда сверху, через отдушины, слышались голоса часовых на улицах и скрип снега под шагами редких прохожих, что не торопились ложиться спать, хотя время уже шло к утру. Заря потихоньку расходилась, и вдоль канала на камне упали бледные пятна света. Казалось, проклятой червоточине не будет конца, но впереди наконец показался зарешеченный выход. Млада достала из-за пазухи ключ и, едва нащупав снаружи, замок открыла его. Оказывается, канализация выходила на берег Неры, далеко от моста. Он горбленной спиной, виднелся на востоке. «Здесь от теплых стоков протаяла полынья». И пришлось идти вдоль русла дальше, чтобы перебраться на другой берег по твердому льду. Снег пошел еще сильнее, быстро покрывая следы Млады и её спутников тонким слоем. Взбираться вверх по склону в зимней одежде было нелегко, тем более ноги постоянно увязали в насыпанных за день сугробах. Млада то и дело останавливалась и оглядывалась вокруг, чтобы вовремя заметить стражников, Хоть с утра видела даже плетущихся за ней Видану и Зорана. Когда удалось дойти до моста с другой стороны Ниры, в сапогах было полно снега. Видана медленно догоняла Младу, поддерживая под руку совсем ослабевшего от таких усилий жреца. Темная вереница следов за их спинами скоро исчезала, сдаваясь под натиском непогоды. В ожидании Бажана пришлось укрыться с подветренной стороны опоры моста, иначе рано или поздно встретятся стражники или заметет снегом по самые уши. Когда почти совсем рассвело, Млада стала терять надежду на то, что Бажан придет. Кто знает, что ему могло помешать забрать треклятый посох. Она уже обдумывала, куда двинуться с сестрой и вильским жрецом, на изможденных лицах которых было написано, что они точно откуда-то сбежали. Виданна затравлена и мрачно зыркала по сторонам, а Зоран разукрашен, будто его лошадь промеж глаз легнула. Любой стражник в любой деревне тут же заинтересуется такими путниками, а если гневный приказ князя об их поимке разлетится по окрестностям, скрыться будет и вовсе негде. Проклятый день, проклятый посох и корибут. Млада глянула на прижавшегося к каменной опоре Зорана, сейчас все его слова опять начинали казаться полнейшей брехней но жрец теперь уже не походил на охваченного злым огнем полубога, которым виделся во время того жертвоприношения в лагере. он был просто бледным мужчиной изрядно похудевшим за время недуга со следами побоев на лице ее млады справедливых побоев но наверное и те кто пытался допросить его позже добавили что то от себя. Будто почувствовав ее мысли, Зоран открыл глаза и посмотрел из-под полуоткрытых век. Подышал на ладони и закутался в плащ сильнее. Скрипнули, открываясь городские ворота. Зашуршал снег, и голоса стражников ворвались в тишину, заснувшей под снежным покрывалом долины. Проехали сани и, покачиваясь на ухабах, исчезли в мутной пелене. Млада выждала еще немного, пошевелилась и стряхнула с плеч снег. Пора идти. Не сидеть же здесь до следующей ночи. Того и гляди, округу начнут обшаривать, когда станет известно, что пленники сбежали из темницы. На мосту послышался скрип шагов. Мужчина, фигуру которого скрывал длинный до пят плащ с богатым соболем воротником, спускавшимся аж ниже плеч, прошел чуть вперед он огляделся пробормотал что-то едва слышно и снова повернул к мосту пригибая голову под снегопадом за его спиной на перекинутом поперек груди ремне был закреплен завернутый в длинный посох наконец то млада дернула за рукав задремавшую было видану и вышла из укрытия и только подойдя ближе поняла что пришедший мужчина не бажан хальфдан скинул с головы капюшон стряхивая снег и обвел взглядом вставших за спиной Млады, сестру и Волхва. Затем обтрусил плечи и усмехнулся, прищурившись. «Эх, хороши спутнички!» Он похлопал перчатками друг от друга. «Учти, Млада, я этих дохляков из сугробов вытягивать не буду и придушу жреца, если, по моему уразумению, он что-то сделает не так. Так что под твою ответственность он здесь, а не догнивает в темнице. Что ты здесь делаешь, воевода?» Хмуро процедила Млада. Мало ей забот, чтобы еще всю дорогу терпеть Хальфдана и его издёвки. Бажан верно посмеяться над ней решил или хоть как-то наказать. Воевода пожал плечами. Мы с Бажаном решили, что он останется в детинце. Успокаивать Драгомира у него всегда получалось лучше, чем у меня. А Кнись, уверен, будет в бешенстве, когда узнает, что ты сбежала с его посохом, пленниками и воеводой. До того, как он проснется после сонного сна до Белерха, у нас еще есть немного времени. Так что нечего тут стоять, как четыре сосны в поле. Надо добраться до ближайшей конюшни. Там возьмем коней. Уводить их из княжеской я не рискну. Много глаз вокруг. А там в беглицу как можно скорее. Припасов подсобрать. Воевода, ты... Млада не успела до конца придумать, что сказать, настолько возмутило ее появление Хальвдана. К тому же, с недосыпа голова была легкой и пустой, как глиняный кувшин. Тут уж не до красноречия. У тебя еще будет много времени, чтобы поблагодарить меня за помощь. Воевода снова накинул на голову капюшон и дернул бровью. А уж я пока придумаю, как ты можешь это сделать. Он отвернулся и пошел по запорошенному южному тракту. Млада некоторое время смотрела ему вслед, прислушиваясь к тому, как колотится сердце. Махнув в видание Зорану, она двинулась за Хальфданом, пока еще тот не успел совсем затеряться в рябой снежной мути. «Думается, мне уж лучше бы я остался в темнице». Усмехнувшись, вздохнул Волхв за плечом. Млада только бросила на него мрачный взгляд, но мысленно согласилась с тем, что умереть сейчас было бы, пожалуй, куда лучше.